В разговоре о Шолохове другие его тексты измеряются по планке «Тихого дона», как будто можно еще подобные книги вообразить. «Тихий дон» в череде других текстов Шолохова выбивается вовсе не потому, что написан лучше. Он выбивается, потому что его вообще не мог написать человек. Ни «Белый офицер», ни «Красный», ни «Крюков» в компании с Серафимовичем, ни Алексей Толстой с Платоновым по очереди, Эту книгу ангел Шолохову в самой теме надышал. Это одна из немногих книг в человеческой истории, появление которой нельзя объяснить рационально, как божественную комедию Данте. Данте же не был в аду, откуда ему все это знать? То, что поднятая целина ниже уровнем, чем тихий дон, не означает вообще ничего. Поднятую целину нужно сравнивать не с ангелическим тихим доном, а с другими великими книгами шолоховских современников и все сразу станет на свои места. Она написана вполне себе на уровне мировой классики той поры. Ее можно перечислить через запятую с приключениями бравого солдата Швейка Гашика, и это сравнение не унизит ни одну из названных книг. Но приключения бравого солдата Швейка признают одним из ключевых романов столетия, а едва к Шолохову возвращаемся, так сразу же не дотянул. Он до себя не дотянул, потому что земные люди не дотягиваются до подобных высот. А, например, Дагашика до замечательно дотянул. Донские рассказы написаны на уровне Джека Лондона и родственные, к слову сказать, Варламу Шаламову. Проза Шаламова сносит на повал жутью тематики и бесстрашием целеполагания. Но надо помнить, он тоже писатель, и, выбирая себе интонацию, перебирал ближайшие тематические аналоги, как это делали до него – Ими оказались Джек Лондон и донские рассказы. Во всех трех случаях перед нами жесткая, умело сделанная, ритмически выверенная, мышечная, мужская проза, посвященная описанию попыток преодоления непреодолимого. Лондон выручает человека, даруя ему или победу, или надежду. Шолохов в своих рассказах идет дальше. У него само по себе продолжение жизни – неслыханная удача, но победы и воздание, за перенесенное – Ждать уже не приходится. Пробился цветок сквозь зачерствелый суглинок, и на том спасибо, любуйся на солнце, живая душа. Шаламов же оставляет людей без радости и без воздаяния на вытоптанном пустыре. Но типологически все три писателя родственные и соразмерны в малой своей прозе. Наконец, они сражались за родину. В жанре баталистики это образцовый текст. Шолохов сразу переиграл своих старших и младших современников, бравшихся за подобную тематику. Они сражались за родину, сделаны безусловно, лучше, чем поздняя баталистика Алексея Толстого, Леонова, убедительнее, чем повести и романы Симонова и Полевого. Это проза непререкаемого уровня, но если бы мы только с русскими авторами его сравнивали. Все ведь воевали. С одной стороны, немцы, румыны, венгры, итальянцы, хорваты, с другой англичане, американцы, французы, сербы. Но у них нет. Не они сражались за родину, не судьбы человека. Другие образцы есть, но с какой стороны не посмотри, если брать в расчет прозу о Второй мировой шолохов, более чем заметен в любом ряду. Да, они сражались за родину, проигрывают Тихому Дону. Но едва мы выносим эту книгу за пределы русской прозы, Сразу разводим руками, разыскивая по всей Европе, в США или Канаде весомых соперников. Скажут «А Хемингуэй?» Вот видите, куда приходится немедленно забираться, чтобы на Шолохова вровень посмотреть. Неровность Шолохова, когда не в него одного вглядываешься, а в мировой литературный контекст, не вызывает ни малейшего удивления. И упомянутый Хемингуэй был неровен, и Киплинг, и Турман Капот, и Роман Гари, и кто угодно – а если на русскую классику оглянуться без пристрастия? Лесков, Тургенев в лучших и худших своих вещах неровны в удивительных степенях. Николай Гарин-Михайловский написал великую биографическую тетралогию, но ни с одной соразмерной задачей, не то, что не справился, а даже не ставил себе ее. Федор Сологуб написал один великий роман, «Мелкий бес» и ничего подобного даже близко не создал. Викентий Вересаев, сильнейший, между прочим, русский писатель, вовсе бросил в начале 30-х прозу, потому что творческая сила оставила его. Эмигрант с советским паспортом Марк Леви под псевдонимом М. Агеев написал в 1934 году роман с кокаином, блистательный текст, ознаменовавший приход в литературу настоящего мастера, написав еще один, к слову, совсем плохой рассказ. Леви оставил литературу и больше к ней не возвращался в оставшиеся ему без малого 40 лет жизни. Сергей Овценский, начинавший как писатель первого ряда, стоявший вровень с Буниным и Куприным, с годами стерся и стратился. Да и Куприн, и Зайцев, и Шмелев. Разве главные вещи у них сравнятся с неудачами, их постигавшими? Худшая проза названных, словно бы даже не соприродно, лучшему ими написанному. Но только Шолохова такой строгий спрос. А что это у него не все книги гениальны? Почему есть просто великие? Когда Шолохову принесли тремя тихого дона, он полистал-полистал, а потом с усталым удивлением спросил, а этому-то что надо? Иные задаются вопросом, отчего он сам никогда никому не ответил на лавинообразно множившуюся хулу публично, а как он должен был ответить? В этом было его великое достоинство, истинная несуетность гения, Сыну Михаилу сказал однажды, отвечая на все тот же вопрос, «Каждый зарабатывает на хлеб, как умеет». Сын удивленно вскинул брови, отец закончил. «А не умеет только это, зачем им мешать?» «А ведь мог бы». Дочка Харлампия Ермакова была жива и даже получила орден Ленина как заслуженная учительница Советского Союза. Она бы с радостью рассказала, как Шолохов с покойным отцом сидел, даже не часами, а сутками. Сама Ермакова была такой – Смуглая, носик с легкой горбинкой, черные ястребиные глаза и не по-женски твердый характер. Ее сына и дочь именовали турками. Они оба были смуглые, черноглазые, с пышными волосами цвета вороного крыла. Мелиховские внуки. Более того, у Ермакова еще и сын остался, Иосифом звали, с забурунным, как это называлось на Дону, мелеховским характером. Шолохов не раз его, угодившего в милицию за очередные выходки, отшептывал, и вызволял на волю. Иосиф тоже хранил семейные тайны, и мог бы ими поделиться, он знал, из чего рос Ехидон. Но и про него Шолохов даже не намекнул литературой ведом. Не навел на соседей, чтоб с них сняли филологические показания. Не повелел разыскать Валета. К потомкам Шамелей и Лушки Гонцов не заслал. Почему? Да стыд же взять и вывернуть жизни и судьбы людей наизнанку, подставить их под расспросы. А что? Ваш дядя Никий. В каких белых частях служил? Про отцовскую мельницу тоже умолчал. Не стал пересказывать материнских историй. Про прадеда своего Мохова, про разоренный родовой дом не вспомнил. Про братьев Дроздовых тем более. Сидел на лавочке над доном, смотрел на воду. Все с людьми ясно наперед. Но можете вообразить, как ему было больно?» У него не просто попытались отобрать результаты 15-летнего труда, который он с надорванными нервами, загнанный, как зверь бесконечно уставший, год за годом вел к финалу, рискуя в буквальном смысле погибнуть раньше своего Григория, посреди лжи, зверства и подлости. У него ведь отобрали детство, соседи, юность, материнские муки, отцовские мытарства отобрали, дедов дом, лавку, где отец служил, и куда Мишка мальчонкой прибегал за конфетами, больницу Снегирева в Москве. Мельницу, отобранную один раз в реальности, отобрали еще раз. Берег Дона им подсмотренный и тот украли. Передарили куда-то на Нижний Дон, где таких берегов нету. Каргинский хутор украли. Жизнь в Плешакове разворовали. Дружбу и посиделки с Харлампием Ермаковым умыкнули. Все голоса, краски, запахи, для которых он разыскал самые точные слова, все забрали. Душу вывернули наизнанку и плюнули туда». «Язык шолоховский, невероятный, немыслимый, передарили черт знает кому». Лишь однажды, литературоведу «Приимия» на вопрос о Крюкове Шолохов устало ответил. «Крюков, он с Нижнего Дона, там и говорят иначе». На самом деле Шолохов ошибся, Крюков провел на Нижнем Дону последние годы своей жизни, а вырос ближе к Волжским районам территории войска Донского. Шолохов, оказывается, и биографии его не знал вовсе». Что лишний раз доказывает о существовании этого человека, он узнал только во второй половине 70-х. Однако здесь Шолохов с безупречной точностью наметил пути возможного уже тогда исследования. Кажется, он был даже не против, чтобы этим вопросом под определенным углом занялись понимающие люди. Но советская власть посчитала ненужной тратой времени спорить, с изданной под патронажем Солженицына книгой. А может, стоило бы пройтись по той дорожке, что Шолохов указал. Одержимых это ни в чем бы не разуверило, но для размышлений сугубо лингвистических приоткрылось бы огромное пространство. В начале XX века казачий говор в донских регионах отличался разительно. Любой донской житель определил бы на слух, откуда крюковские казаки и откуда шолоховские. Как у Шолохова говорят в донских рассказах, «Тихом доне» и поднятой целине» не говорят герои даже в сочинениях других донских писателей. Все потому, что никто из них не вырос в этом незримом циркулем, обведенном круге Свешинской посередине. В этом контексте всерьез размышлять об иных претендентах на авторство шолоховских текстов и вовсе не приходится. Передаривать их Алексею Толстому или Платонову могут только глухие люди. Скажут, а как же Серафимович? Серафимович происходил из соседних мест, но детство провел в Польше. В 1883 году 20-летним юношей поступил в Петербургский университет, затем был в ссылке в Архангельской губернии и потом уже, переехав в Москву, занялся литературой в 40 лет, из которых 30 на Дону не жил. Именно поэтому в его сочинениях «Верхнедонского говора» нет ни в каком виде. Да и нигде его нет, кроме как у Шолухова, и сымитировать его нельзя». Розыски шолоховских прототипов начались только в 1980-х. Современников событий, описанных в Тихом Доне, оставалось совсем немного. Усугубляло ситуацию то, что основные архивы Белого движения были уничтожены, не сохранилась внутренняя документация Вешенского восстания, а банда Фомина боевых журналов не вела. Впрочем, имевшее место в действительности все равно так или иначе проявлялось. Фактура, однозначно объясняющая происхождение Тихого Дона, с тех пор только нарастала в числе. Подробности шолоховской жизни, как соты заполняли роман, пустых ячейк оставалось все меньше и меньше. Разобрали на составляющие Ермаковскую биографию, и вся сюжетная канва, связанная с Мелиховым, прочертилась начисто. Ни один из претендентов на шолоховский роман Ермакова не знал. Успели поделиться воспоминаниями дети многих героев, выписанных под чуть видоизмененными или собственными именами, выплыли из архивов лица отца Виссариона, Левочкина, Копылова, Аникушки. Прототипы персонажей обрели внешность, их стало можно рассмотреть. Что за эти годы делало антишолоховедение? Игнорировало сведения про всех этих людей, перекочевавших из жизни в роман, а это десятки человек последовательно избегала встречи с вешенскими краеведческими изысканиями, эта работа сразу безоговорочно рушила все их смехотворные концепции. Никто, кроме Шолохова, разве что его отец, не мог находиться в средоточии всех этих событий. Отчего же версия об отце так и не появилась? Она хотя бы не разваливается при первом же прикосновении, при втором, впрочем, и от нее ничего не остается». Авторы версии упоенно занимаются пересчетом логических нестыковок в романе, писавшемся полтора десятилетия. В гигантском, годами возводимом гармоничном строении находят то незаковыченную цитату, то смысловую ошибку, то речевой казус. Пользуясь этой вовсе несложной методой, не составляет ни малейшего труда доказать, что, например, «Войну и мир» написал другой человек. В 1835 году в составе сборника «Миргород» была опубликована повесть Тарас Бульба. Читатели увидели сочинение в непотребном виде. Наблюдались пропуски отдельных слов, незаконченный вид отдельных фраз, смысловые провалы, не говоря о том, что события 17 века Гугль перенес в 15-й, что разум сделало повесть фантастической. Тогда не было подобного оружия, тогда так еще не одевались, более того, в те времена даже не существовало запорожского казачества. Разобрав Эту публикацию Гоголевской повести можно что угодно доказать. Чичиков в мертвых душах вечно будет ехать сквозь Россию в шубе от того, что автор запамятовал на дворе лето и приодел своего героя потеплее. Когда бы подобное случилось с Мелеховым, какой хай стоял бы, автор переписывал, не понимая, о чем речь. История литературы знает куда более катастрофические примеры несостыковок и ошибок в текстах, Любой объемный исторический роман неизбежно содержит подобное и даже большее количество стилистических или сюжетных огрехов. Пока были живы свидетели 1812 года, Толстого непрестанно обвиняли в кромешном неправдоподобии путанице и пересказе чужих мемуаров. Шолохова всерьез обвиняют в том, что он спутал имя казачьего атамана Кондратья Булавина. Истинный казак, уверяют, не смог бы никогда перепутать. Но Булавин был по тем временам вор и разбойник, о нем в гимназии даже не упоминали. Да и упоминали бы, разве это говорит хоть о чем-то? Подобная аргументация убедительна только для людей, далеких от литературного труда. Есть, наконец, во всей этой истории еще и, с позволения сказать, примирители, те, что любят повторять, ну какое значение, кто написал. Есть романы, хорошо, авторство вопрос вторичный, но какие мы щедрые. А какое значение имеет чей у вас сын, свой или соседа? Хороший же парень. А какое имеет значение, с кем его прижила ваша жена, и с кем вас прижила ваша мать? Или это странным образом имеет значение? Давайте мы унесем плод ваших трудов, а потом скажем, что все это принадлежит человечеству, а имя ваше сотрем, нет? А чего ж такое непостоянство? Авторство Шолохова вопрос первичный, как авторство Пушкина, Лермонтова, Достоевского – Их слова неотделимы от их лиц и судеб. Имя и судьба Шолохова приоткрывают нам пути в его род. Его род разветвляется в русский народ. Каждая ветвь этого рода для нас дорога и значима. И мы зачарованно смотрим, как с разных краев Руси, России, Новгорода, Чернигова, Рязани собирался его гений. Даже сам по себе этот разброс север и юг и центр России символичен. Жизнь же Шолохова – является еще и замечательной иллюстрацией ко всем его романам и помогает увидеть их иначе, глубже, по-новому, как судьба Есенина заставляет глубже понимать его поэзию, как судьба Льва Николаевича Толстого, судьба Бунина, судьба Андрея Платонова помогает нам совсем иначе, лучше, чище, видеть, осознавать написанное имя. Дочка Маша привезла из Москвы в Вершинскую собаку. Рассказала, заходили с мужем в подъезд, а псина первой юркнула в дверь. Подумали, может, домой идет, хоть слишком уж грязная для домашней собаки. Лифт вызвали, она в лифт, ну, поднялись вместе с ней. Дверь в квартиру открыли, а она туда, делать нечего, отмыли. У новой питомицы оказалась длинная шелковистая шерсть с черными пятнами. Определили ее как финскую лайку, хотя была она все-таки дворнягой. Сводили к ветеринару, проверить здорово ли. Ветеринар сказал здорово, только беременна». Шолохов назвал собаку «дамкой» и едва ли в честь автора стримени. Родила она девять щенков, всех раздали, шолоховские же, к тому же, как неизменно уверяли новых хозяев, породистые. Дамка влюбилась в хозяина, хозяин влюбился в нее. Собака неотступно ходила за Шолоховым, целыми днями сидела в его комнате. Когда являлись гости, во все глаза следила за происходящим, Любой резкий жест, и тут же раздавался ее рык, не надо размахивать руками. Обладала удивительным навыком, на вопрос хозяина «А где у нас Мария Петровна?» бросалась, находила хозяйку и вела ее к Шолохову. «Мы бы так любили своих лучших русских сыновей, как собака его любила».